Глава двадцать В обычный день дом Цинный просыпался в то же время, что и большинство богатых домов в Риме. Прислуга грела воду, растапливала печи, подметала и мыла полы, готовила одежду для членов семьи, пока те не проснулись. Солнце еще не взошло, когда в комнату Корнелии вошла рабыня собрать белье и одежду для стирки. Мысли ее были заняты тысячу дел, справиться с которыми предстояло до легкой утренней трапезы, и поначалу она ничего не заметила. Но потом ее взгляд случайно наткнулся на высунувшуюся из-под покрывала мужскую ногу. Служанка застыла, на постели, сплетенные страстью, спали двое. Секунду-другую она пребывала в нерешительности, но потом ее глаза злобно блеснули, и мирную сцену нарушили громкие пронзительные вопли. Гай голышом скатился на пол и присел. Оценив ситуацию в одно мгновение, он не стал тратить время на выслушивание проклятий в собственный адрес и, схватив тогу и меч, метнулся к окну. Девушка-рабыня с истошными криками бросилась к двери, провожаемая проклятиями и руганью Корнелии. В тот же момент в комнату ворвалась рассерженная Клодия. Не разбираясь, что и как, она первым делом влепила служанке такую пощечину, от которой та закружилась волчком. «Убирайся-ка побыстрей, парень!» — рявкнула Клодия, обращаясь к Гаю. «Надеюсь, ты стоишь всех будущих неприятностей?» Гай кивнул, но отвернулся от окна и шагнул к Корнелии. «Если я не уйду, меня просто убьют, как чужака, вторгшегося в дом. Назови им мое имя. Скажи, что принадлежишь мне и что я женюсь на тебе». «Скажи им, я убью любого, кто тебя обидит!» Корнелия не ответила, но приподнялась и поцеловала его. Гай отстранился, смеясь. «Отпусти же меня! Такое чудесное утро для небольшой пробежки!» Проводив с улыбкой мелькнувшие над подоконником белые ягодицы, девушка постаралась взять себя в руки и приготовиться к грядущей драме. Первыми в комнату вошли стражники. Их хмурый начальник кивнул ей, подошел к окну и посмотрел вниз. «Живей!» — крикнул он своим сопровождающим. «Я пройду по крышам, а вы перехватите его внизу! Ему это с рук не сойдет! Я его шкуру на стену повешу!» «Прошу извинить!» — добавил он, обратившись к Корнелии, и его побогровевшая физиономия скрылась из виду. Корнелия с трудом сдержала нервный смешок. Гай скользил и падал на черепичной крыше, сдирая кожу с локтей и колен, жертвуя безопасностью ради скорости. За спиной кто-то кричал, но он не оглядывался. Ухватиться было не за что, и повлиять Гай мог только на быстроту соскальзывания к краю. В какой-то момент он вспомнил, что забыл надеть сандалии, и обругал себя. Как прыгать на мощенную улицу босиком? Он наверняка сломает ноги, и на этом погоня закончится». Чтобы сохранить меч, пришлось расстаться и с тогой. Первый был сейчас куда важнее, чем вторая. Зацепившись за край крыши, Гай медленно, дюйм за дюймом, пополз вдоль него. Встать он не рискнул. Внизу могли поджидать лучники». Он приподнялся, зная, что сопящий и ругающийся где-то позади начальник стражи его не видит, и огляделся в поисках выхода из затруднительного положения. Слезать так или иначе придется. Если остаться, они просто обыщут все вокруг, а когда найдут, либо сбросят головой на камни, либо отведут к Цинне, который определит наказание. Возмущенный предательством, Цинна мог остаться глух к мольбам о пощаде, и за обвинением в изнасиловании быстро последовала бы смерть и даже проще, внезапно осознал Гай. Хозяину дома не обязательно даже выдвигать обвинения, его убьют на месте. При желании цинно мог бы задушить Корнелию, чтобы спасти честь дома. Но Гай знал, что старик души не чает в единственной дочери, а потому и не остался защищать ее от отцовского гнева. Внизу, там, где крыша нависала над улицей, послышались крики. Домашняя стража образовала кольцо, блокировав все выходы. Скрип, подбитых железом сандалий, выдал приближение их начальника. Гай глубоко вдохнул и бросился бежать, надеясь, что скорость позволит сохранить равновесие на опасной поверхности. Увидев беглеца, начальник стражи вскрикнул, но Гай не стал оглядываться. До ближайшей крыши было не допрыгнуть, в зоне досягаемости оказалась только колокольная башня с маленьким окошком. Решившись на отчаянный прыжок, Гай уцепился за карниз, но потерял опору под ногами. Поднатужившись и хватая ртом холодный утренний воздух, он подтянулся на руках и ввалился через окно в крошечное помещение с уходящими вниз узкими ступеньками. Гай уже хотел сбежать по лестнице, но тут у него в голове возник план получше — Он отдышался, размял мышцы и стал ждать появления начальника стражи. Через несколько мгновений оконный проем заполнил силуэт стражника, лицо которого расплылось в злобной ухмылке, приведя оказавшегося в западне беглеца. Секунду-другую они смотрели друг на друга, но лезть через окно стражник не спешил, резонно опасаясь, что будет убит. Гай кивнул ему и отступил в сторону». Начальник стражи, тяжело дыша, неприятно улыбнулся и достал меч. «Напрасно ты меня не убил, пока была возможность!» «Ты бы упал с крыши, а мне нужна твоя одежда и особенно сандалии», спокойно ответил Гай и, словно не замечая своей ноготы, достал из ножен меч. «Назовешь мне свое имя, прежде чем я тебя убью? Мне же надо отчитаться перед хозяином!» Стражник принял боевую стойку. «Ты дашь мне одежду?» «Уж слишком приятное утро, чтобы убивать», — любезно улыбнулся Гай и тут же сделал выпад, но стражник не потерял бдительности и отразил удар. Гаю не понадобилось много времени, чтобы понять. Ему противостоит опытный и умелый боец, знающий каждое движение этого танца. В крошечном помещении было тесно, к тому же противников разделял лестничный проем, падение в который грозило неприятностями. Они атаковали и проводили обманные выпады, выискивая друг у друга слабые места. Начальник стражи был озадачен, такого сопротивления от юнца он не ожидал. Место у Цинны он купил после победы в городском состязании на мечах и знал, что превосходит многих. Но этот юнец снова и снова отражал его атаки с поразительной быстротой и ловкостью. Впрочем, особого беспокойства это у него не вызывало. В крайнем случае ему нужно продержаться до прибытия подкрепления, и как только остальные поймут, где идет бой, они поднимутся и возьмут числом». Должно быть, уверенность отразилась и у него на лице, потому что Гай, уже изучивший соперника, внезапно перешел в наступление. Пробив защиту, Гай нанес удар в плечо, и стражник охнул от боли. Гай же, увернувшись от ответного выпада, разрубил кожаный нагрудник и прижал противника к стене. После следующего удара Гладий выпал из пальцев стражника и зазвенел по ступенькам вниз. Обезоруженный, он посмотрел в глаза Гаю, ожидая смертельного удара. В последний момент Гай слегка задержал руку и, повернув меч, ударил в висок плашмя. Начальник стражи без чувств свалился на пол. Внизу раздались крики, и Гай принялся торопливо раздевать поверженного противника. «Ну же! Ну же!» — подгонял он себя. Всегда имей в запасе план», — сказал ему однажды Реней, «Но сейчас весь план сводился к тому, чтобы забрать чужую одежду. О том, что делать дальше, Гай подумать не успел». Переодевание заняло казалось целую вечность. В какой-то момент стражник пошевелился, но снова затих, получив рукоятью меча по голове. Гай надеялся, что не убил его. В конце концов человек просто делал свою работу. Он перевел дух. И что дальше? Лестница или окно? Пауза не затянулась. Гай вложил глади в ножны охранника, висевший теперь у него на поясе, и спустился по ступенькам вниз. Слушая новости от запыхавшегося гонца, Мари невольно сжал кулаки. «Сколько еще дней им понадобится?» — спросил он со всем спокойствием, на которое был способен. «Если они пойдут ускоренным маршем, то не больше трех-четырех. Я спешил, менял лошадей, но когда выехал, почти все люди Суллы уже высадились на берег. Я нарочно задержался и убедился, что там основные силы, и это не какой-то ложный маневр». «Ты правильно сделал. Видел самого Суллу?» «Да, но только издалека. Судя по всему, в Рим возвращается весь его легион». Марий бросил разведчику золотой, и тот поймал монету в воздухе. «Раз так, надо подготовить встречу. Собери других посыльных. Я приготовлю приветственные письма, а вы отвезете их Сулле». «Что?» — удивился разведчик. «Ни о чем не спрашивай». «Мы встречаем героя-победителя, разве нет? Через час жди меня здесь, получишь письма». Разведчик молча склонил голову и удалился. Стража наткнулась на своего начальника, когда тот, раздетый до нога, неверными шагами и держась за голову, спускался по ступенькам. Нарушителя обнаружить не удалось, хотя его искали все утро. Кто-то вспомнил, что человек, одетый так же, как начальник стражи, отправился проверить переулок и не вернулся, но дать подробное описание незнакомца не смог. К полудню поиски прекратили. К тому времени на улице Рима выплеснулось известие о возвращении Суллы. Часом позже один из стражников заметил у ворот небольшой сверток, в котором оказались одежда начальника стражи, его ножны и сандалии. Сам начальник, получив вещи, с чувством выругался — Вскоре после полудня Гая вызвали к Марию. Юноша уже приготовил аргументы в свою защиту, но консул, похоже, еще не слышал о скандале. Он лишь указал Гаю на место рядом с центурионами. «Вы, конечно, уже знаете, что Сулла высадился на побережье и находится всего в трех или четырех днях пути от города. Центурионы кивнули, и только для Гая сообщение стало потрясением, которое он постарался скрыть». «С тех пор, как Сулла отбыл в Грецию, прошел год и четыре месяца. У меня было достаточно времени, чтобы подготовить надлежащую встречу». Некоторые из присутствующих усмехнулись, и Мари мрачно улыбнулся. «Предприятие не из легких. Все вы — те, кому я доверяю. Ничто из сказанного сегодня здесь не должно выйти за пределы этой комнаты». Не обсуждайте происходящее со своими женами, любовницами или самыми верными друзьями. Несомненно, у Сулы есть свои люди в городе. Его приспешники наблюдают за каждым моим шагом. Он наверняка знает о наших приготовлениях и готов к гражданской войне». От этих слов, наконец произнесенных вслух, на всех присутствующих словно дохнуло холодом. «Я не стану раскрывать все мои планы. Пока достаточно того, что я сказал. Если Сула доберется до города живым, а этого может и не случиться, то мы встретим его как врага и уничтожим на поле боя. У нас есть запасы зерна, мяса и соли на много месяцев. Мы закроем перед ними городские ворота и перебьем их у стен. Уже сейчас входы и выходы из Рима перекрываются. Город выстоит». «А если Легион останется в лагере, и Сула придет один и потребует впустить его на законном основании?» — спросил человек, которого Гай не знал. «Ты объявишь себя диктатором, рискнув вызвать неудовольствие Сената?» Марий долго молчал, потом поднял голову и тихо, едва ли не шепотом сказал. «Если Сулла придет один, я прикажу убить его. Сенат не назовет меня врагом народа, он поддерживает меня во всем». Мари не преувеличивал. Ни один влиятельный человек не посмел бы выступить с осуждением его действий. Положение было ясно. «А теперь слушайте приказания на завтра!» Корнелия терпеливо ждала, пока отец, наконец, сожжет весь свой запал возмущения. Гневная тирада родителя пронеслась мимо ее ушей и нисколько не задела. «Нет, отец, ты не станешь его разыскивать. Он будет моим мужем, и когда наступит время, ты пригласишь его в наш дом». Цинно побагровел от нового приступа ярости. «Сначала я увижу его смердящий труп. Негодяй прокрался тайком в мой дом, а ты сидишь тут, как мраморная статуя, и говоришь, что я должен смиренно это принять? Ни за что! Я не успокоюсь, пока он с перебитыми ногами и руками не будет валяться у моих ног!» Карнелия тихо вздохнула и принялась считать цветы, которые были видны ей из окна. Наконец, тон родительского голоса изменился, и она посмотрела на отца, который замолчал, и с сомнением посмотрел на нее. «Я люблю его отец, и он любит меня. Мне жаль, что мы навлекли позор на наш дом. Но брак все смоет, чтобы не болтали на рынках. Ты ведь сам сказал, что я могу выбрать, кого хочу, помнишь?» «Ты беременна?» «Насколько я знаю, нет. На свадьбе живота заметно не будет, так что любителям почесать языки придется промолчать». Цинно кивнул. Он будто постарел за несколько минут и сник. Корнелия встала и положила руку ему на плечо. «Ты об этом не пожалеешь». Цинно недоверчиво хмыкнул. «Я хотя бы знаю этого осквернителя невинности». Корнелия с облегчением улыбнулась. «Наверняка. Это племянник Мария». Гай Юлий Цезарь». Ее отец пожал плечами. «Вроде бы что-то слышал».